Глава 30 Если бы мне кто-то сказал, что я к своим сорока годам буду страдать от того, что не могу совладать со своими желаниями и ответственностью перед родными, я бы покрутила пальцем у виска: Три дня холодной войны по всем фронтам. С глебом, который пытается поговорить со мной, а я, как трусливый заяц, придумываю кучу отговорок, чтобы этот разговор оттянуть. Могу только догадываться, о чем он будет, и меня это пугает. С Ветровым, который будто сорвался с цепи, приезжает, забирает с работы, кормит, занимаемся с ним сексом, ну или в другом порядке, когда как повезет, а после он снова и снова произносит эти слова. Останься. И это, слава богу, еще мать с отцом не звонили, хотя мне бы самой позвонить, как примерной дочери, которой я была. я до недавнего времени. Но нет, не хочу. Даже не, не хочу, а не могу. И от этого только хуже. Меня с детства учили быть приличной, проявлять уважение к старшим, не показывать себя в дурном свете, потому что потерять уважение среди людей не составит труда. А вот завоевать его обратно не каждому удается. Но что делать, если уважение к родителям я потеряла, когда увидела на пороге их дома этого жениха? Как вспомню, так и вздрогну. Как вернуть назад чувство защищенности, которое наглым образом отобрали самые родные люди? Еще эти философские мысли, которые не приносят мне успокоения, а только сильнее вгоняют в какое-то состояние опустошения. Сижу в своей коморке и боюсь нос свой высунуть отсюда, так как скоро должен прийти Глеб. А мне совершенно точно не хочется с ним разговаривать. И вроде прошло всего три дня, но по ощущениям несколько месяцев меня терзают. Либо я старею, либо этот несносный ветер во мне что-то меняет. Стук в дверь. Раздается так громко, что я подпрыгиваю в кресле. И я бы вскрикнула, если бы не страх, что там может стоять сын, который снова захочет поговорить. Господи, Люба, до чего ты себя довела? Ты боишься поговорить с собственным ребенком. Когда такое было? Любаш, открывай! За дверью звучит голос алочки Я знаю, что ты там. Тебя сдала Ольга Ивановна. Быстро поднимаюсь из кресла и, открыв дверь, натыкаюсь на две пары изучающих глаз. «Ну, вроде же жива-здорова. Даже не похудела. Хотя могла бы», — говорит Лара, пробежавшись по мне взглядом, а после подталкивает Аллу внутрь, оттесняя меня. «Заходим». Лара закрывает дверь за собой и, прислонившись к ней спиной, смотрит на нас двоих. «Ну что, бабоньки?» Махнатый нестерильный зверек подкрался незаметно. Вроде ее слова звучат вопросом, но что-то, мне кажется, ей сейчас тоже не сладко. Предлагаю попросить твою ручку, Люб, подогнать нам кофейку и сесть потрындеть. — Боже, Лара, что за слова? — спрашивает шепота мало. Ты где их нахваталась? — У Тамары, — хмыкает Лара и потирает виски. Давай, Люб, организуй нам посиделки. Разворачиваюсь к телефону и, набрав Иру, прошу, чтобы она нам сделала кофе и зашла к Ольге Ивановне, попросила у нее выпечки для нас. Через десять минут мы сидим с дымящимся кофе и все так же молча смотрим друг на друга. А в воздухе прямо витает куча вопросов. И вот чувствую, что у некоторых даже будут ответы. Тяжело вздыхаю и, открыв один из ящиков своего стола, достаю оттуда небольшую бутылочку коньяка, наливаю по несколько капель в каждую чашку. Для храбрости, девочки, проговариваю я, но бутылку не прячу, оставляя на столе. Помолча берем чашки и делаем по глотку. Горячий напиток с коньяком попадает на язык и сразу же запускает целую цепочку ощущений. Горьковато-древесный вкус начинает согревать, и внутри будто становится теплее. Только сейчас понимаю. Я себя накрутила уже до такого предела, что просто начала замерзать. Поднимаю глаза на девочек и вижу, как у алочки трясутся руки с чашкой кофе. Она поднимает ее губам и делает еще один глоток, а после еще один и допивает все. Отставляет чашку и, закрыв лицо руками, начинает плакать. «Ну, зашибись! Что?» Вздыхаю я, поднимаясь со своего места. Я подхожу к Алочке и обнимаю ее, глажу ее по волосам, прижимая к груди. Но от ее отчаянного рыдания у меня все сворачивается в узел. Из-за кого она плачет, спрашивать не нужно. И так понятно. Но вот что же произошло? Перевожу взгляд на Лару, которая сидит на диванчике, и вижу, как по ее щекам текут слезы, ручьями текут. Лара кусает губы, чтобы не заплакать в голос, всегда так делает, но слезы прятать не может. И почему именно мне в этот момент кажется, что мои проблемы какие-то мелочные и не настоящие Лара допивает одним глотком кофе, подходит к столу, берет бутылку коньяка, и наливает в пустые чашки уже чистый напиток, подходит к нам и отдает мне в руки одну, а вторую держит сама. Алла же просто уткнулась мне в грудь и плачет. Я чувствую, что у меня уже кофта промокла, но молчу и продолжаю прижимать ее к себе одной рукой. Заглядываю в чашку, поднимаю взгляд к Ларе и пытаюсь еще держать себя в руках. Лара же в этот раз... Чокается со мной и тихо шепчет. Ну что, девочки, за очередную линию пиздеца в нашей жизни и выпивает залпом содержимое своей чашки. Хорошие слова. Соглашаюсь я и повторяю за Ларой. Вздыхаю и отставляю чашку на стол. Кабинетик снова погружается в тишину. Только рыдание Алочки и всхлипы Лары звучат здесь. У меня же в голове начинают всплывать моменты, проведенные с ветровым и собственные ощущения. Чувство стыда накрывает с головой. Почему-то именно сейчас мне становится противно от самой себя, что я позволила себе хоть несколько часов быть счастливой, получить этот гребаный оргазм с шикарным мужиком, хоть он и мудак. Вот, слышен шепот Лары, теперь. Выпиваем еще по одной, и можно поговорить. Лара повторяет маневр с бутылкой и чашками, но только мы с ней чокаемся, как к нашим чашкам прислоняется горлышко бутылки, и зареванная опухшая алочка делает глоток прямо из горла. — Теперь... теперь... да! — хрипит алочка, выдыхая после глотка. Хочется удивиться, Но удивлений нет. Выпиваю коньяк и только сейчас понимаю, что кроме слоек Ольги Ивановны у нас нет ничего, чтобы нормально закусить. А вот горячительный напиток на голодный желудок уже начинает оказывать эффект. — Нам бы закусить, девочки! — шепчу и осознаю, что тоже начала плакать. «Шоколадка — Шоколадка! — произносит Лара поднимая палец вверх и разворачиваясь к своей сумке. На стол становится еще одна бутылка коньяка, только это побольше, и ложатся две шоколадки. А это что? Вот теперь я удивляюсь по-настоящему. А это, девочки, наша с вами стрессовая терапия, поучительно отвечает Лара. Впереди день всех влюбленных, но что-то у нас любовью здесь и не пахнет. Ну, не считая тебя, Любаш, ты у нас всегда цветочками пахнешь. Ага, согласно киваю, вспоминая об этом празднике, на который идиот Ветров пригласил всех наших родителей к нему домой. А чем я еще пахну? Спрашиваю на автомате, надеясь разрядить обстановку, но ветровым ты пахнешь, Люба, а еще сплетнями. Явно депрессией, которая у тебя, как у шизофреников, проходит в тихой форме, но после может вылиться в полный пиздец. А это слишком критично в нашем возрасте, говорит Лара, а я покрываюсь противными мурашками от осознания масштабов катастрофы. И я так понимаю, что все эти сплетни вы принесли мне? Спрашиваю, глядя на девочек. Нет. — схлипывает Аллочка. — Мы пришли к тебе со своими соплями, так как ты у нас самая нормальная. Но все же узнать твою версию очень хотим. — А-а-а! Тяну я, разворачиваясь к своему креслу, и, взяв чашку со остывшим недопитым кофе, приканчиваю его одним глотком. Осматриваю девочек, перевожу взгляд на бутылку и шоколадки, понимая, что нам явно будет мало для конструктивного разговора. «Маловато будет», — понимает Алла, но тут же на всю мою коморку раздается жалостливое. «Мяу!» Взвизгиваем в один голос от испуга, так как никто, а тем более я, не ожидали здесь услышать четвертый голос. Но из-за диванчика выходит лохматый, заспанный Ральфик. «Ах ты, рыжая морда!» Шеплю на кота, который в непонятках смотрит на наш женский сбор. Как ты тут оказался? Ральф, ты бессовестный мужчина, пищит Алочка, хватая за грудь. Такой же, как все мужики. Ну, не надо на котика бурчать, встревает Лара и поднимает Ральфа на руки. Он же не стерилизованный, спрашивает у меня, поглаживая котика. Но, но! — восклицаю я, выхватывая кота, из рук Лары прижимая к себе. Не нужно срывать зло на Ральфике, если наши кобели долбодятлы краснокнижные. А Ральф будто чувствует, что здесь уже пахнет жареным, прячется ко мне под мышку, еще и загоняет когти под кофту, чтобы не отпустила. — Ладно, пусть живет, — хмыкает Лара, замечая действие Ральфа поднимается со своего места и подходит к столу, берет в одну руку бутылку, во вторую шоколадку и смотрит на нас уже захмелевшим взглядом. Кто начнет исповедь?